Я узнала о различии полов, о рождении и воспитании детей, о том, как отец любуется улыбкой младенца и смеется шалостьем старших детей, как все заботы и вся жизнь матери посвящены драгоценному бремени, как развивается юный ум, как он познает жизнь, какими узами, родственными и иными связанными между собой люди. А где же были мои родные и близкие? У моей колыбели не стоял отец, не склонялась с ласковой улыбкой мать, а если все это и было, то теперь моя прошлая жизнь представлялась мне темной пропастью, где я ничего не различал. С тех пор, как я себя помнил, я всегда был тех же размеров, что и сейчас. Я еще не видел никого, похожего на меня, никого, кто бы желал иметь со мною дело. Так кто же я? Задавая себе этот вопрос снова и снова, я мог отвечать на него только горестным стоном. Скоро я объясню, куда влекли меня эти чувства. А сейчас позволь мне вернуться к обитателям хижины, чья история вызвала мне и негодование, и удивление, и восхищение, но в итоге заставила еще больше любить и уважать моих покровителей. Я хоть называл их про себя, поддаваясь невинному самобману. Глава 14. Историю моих друзей я узнал не сразу. Она неизбежно должна была произвести на меня глубокое впечатление, ибо многие ее обстоятельства были новы и поразительны для неопытного существа вроде меня. Фамилия старика была Делеси. Он происходил из хорошей французской семьи и долго жил в полном достатке, пользуясь уважением, вышестоящих, любовью равных. Сын его готовился вступить на военную службу, а Агата занимала подобающее место среди дам высшего круга. За несколько месяцев до моего появления они еще жили в большом богатом городе, именуемом Париж, окруженные друзьями, пользуясь всеми благами, какие могут доставить добродетель, образование и тонкий вкус — в соединении с большим достатком. Причиной их бедствий стал отец Софии. Это был турецкий негоциант, который давно проживал в Париже, но вдруг по какой-то непонятной для меня причине стал неугоден правительству. Он был схвачен и заключен в тюрьму. В тот самый день, когда к нему из Константинополя приехала София, его осудили и приговорили к смертной казни. Несправедливость приговора была очевидной — Весь Париж был возмущен, все считали, что причиной осуждения вилосового богатства и вероисповедания о вовсе не ему преступлении. Феликс случайно присутствовал на суде. Услышав приговор, он пришел в крайнее годовань. Он дал торжественный обед спасти невинного и стал изыскивать для этого средства. После многих тщетных попыток проникнуть в тюрьму. Он обнаружил зарешеченное окно в неохранявшейся части здания, которое сообщалось с камерой несчастного мусульманина. Закованный в цепи, тот в отчаянии ожидал исполнения жестокого приговора. Ночью Феликс пришел под окно и сообщил узнику о своем намерении. Изумленный и обрадованный турок попытался подогреть усердие своего избавителя, посулив ему богатую награду. Феликс с презрением отверг ее. Но увидев однажды прекрасную Софию, которой было дозволено навещать отца и которая знаками выразила юноше горячую благодарность, он должен был признать, что узник действительно обладал сокровищем, которое могло бы всецело вознаградить его за труды и риск.